Глава одиннадцатая. Ордамир готов был отдать приказ своим людям трогаться с места, когда его окликнули с высокого каменного крыльца замка Харзмари. Он сам и сопровождающие лица, что должны были следовать за ним Светлогорию в составе посольства, наряжены были по случаю, и на их лошадях так и сверкала праздничная упряжь. Да, все было готово, чтобы покинуть замок. А прямо за воротами с минуты на минуту для них собирались открыть телепорт. Но тут произошла заминка. «Что там стряслось?» Недовольно насупил брови князь и строго взглянул на мальчишку, который так спешил его остановить, что орать просьбу задержаться начал сразу, как выскочил из главных дверей, а потом еще опасно свесился с каменного парапета лестницы. «Я не виноват!» — заверещал малец, поймав на себе княжий взгляд. «Это все помощник главного замкового мага. Это он послал меня догнать «А сказал, зачем?» Ардамир сердился. Это было всем заметно, и конь его тоже почувствовал настроение хозяина. Оттого и заходил под ним ходуном, закрутился. «Да, сказал, что кристалл связи активировался». Пожал мальчишка плечами и еще развел в сторону руки. Мол, это все, что ему известно. «Так кто хочет со мной связаться?» Рыкнул на него князь. «Разве непонятно, что спрашиваю?» «О, да!» Парень смутился, а потом понял, что доложил все нечетко и перепугался. От этого заморгал часто-часто и еще начал заикаться. «Это из из, из дворца вас вызывают советник его святейшества?» «Вот оно что! Не передумали ли они там отправлять посольство светлагорию Проговорил едва слышно даже ему самому. Дьявол! Все так отлично складывалось. Но тут его вороной совсем разошелся и поднялся на задние ноги, оторвав от земли передние. Вот ведь и кони, и люди, все были готовы отправиться в дорогу, а тут... — слышь малец? — окрикнул ардамир парня, как только смог осадить коня. — Беги назад к магу! Скажи, что я уже со своими людьми покинул двор. В смысле, начал перемещение. И остановиться уже не мог. Понял меня? Исполняй. Кивнул тому головой, а сопровождению махнул рукой. Эта отмашка была сигналом о начале движения. И в тот же миг, не задерживаясь на месте ни секунды, послал своего воронова в скач в сторону выездных ворот. «А как же его св св св святейшество?» проорал непонятливый мальчишка ему в спину. «Скажи, пусть поступают там по своему усмотрению!» Эти слова выкрикнул уже на полном скаку и, не оборачиваясь назад. А всего через пятнадцать минут и правда подъехал к начавшему открываться магическому проходу, что должен был вывести сразу на территорию эльфов. «Зачем было зря трястись по дорогам и еще терять столько времени в пути?» ведь до Светлогории было совсем не близко. Путешествие могло занять до трех месяцев, если проделали бы его обычным способом, верхом то есть. Этого Ордамир позволить себе не мог. И княжеца так надолго без руководства не оставишь, и терпения у него в тот момент было всего ничего. Ведь он ехал не просто послом от нацхазана к правителю эльфов, а была у него и своя причина оказаться в той стороне. Личная. Мужчина просто уверен был в том, что встреча его с пропавшей супругой обязательно должна была там состояться. Все рассуждения и наведенные справки о семействе Лукинских говорили за это. И еще об этом кричала его интуиция. Она просто вопила, что должен был туда ехать. А тут какой-то кристалл связи активировался. Да к дьяволу все кристаллы, сколько бы их ни было на свете. Сами там советники до да министры пусть разбираются с посольством из Ерикшабии. У него оно было свое, его собственное посольство, Светлогорию. И вот глазам его открылась буйная и красочная растительность эльфийского края. Все потому, что как только вышли из радужного сияния перехода, так оказались в пригороде столицы Светлогории. А это был лес необыкновенных по высоте и обхвату стволов деревьев. Но между ними еще можно было видеть кустарник с самыми разными по цвету и изрезанности листьями. А еще от одного дерева исполина к другому иногда протягивались витые лианы, или они просто не спадали почти до самой земли, покрытой невиданным по пушистости мхом. И еще завершали картину птицы, достойные рая. что уселись на те самые лианы или перепархивали с одной ветки кустарника на другие. Красиво? Не то слово. А еще это все довелось увидеть после бесконечных, ровных степей родного края. Там такого не было и в помине. Его родина — это совсем другое. Целых полдня посольство любовалось на местные красоты. Люди ехали неспешно, осматривались, крутили головами во все стороны, особенно те, кто был в Эльфийском лесу впервые. Ордомир же только с самого начала осмотрелся немного, а потом ушел весь в свои мысли. Ему надо было еще раз все продумать перед встречей с правителем Светлогория. Что скажет ему после передачи грамот и послания его святейшества? Как сможет повернуть дело так? чтобы уже через дня два или три оказаться в том самом городе, где находился интересовавший его университет. скорее бы прибыть туда. А то моя рыжая жёнушка имеет феноменальную способность исчезать из поля зрения. Только что была здесь. Дальше один миг, и её уже след простыл. Да, не просто так. Она целый год. Интересно, до зубной боли. где ее могло носить все это время, чем занималась, а еще с кем была. От последней мысли у него и правда свело скулы и вроде бы сталины зубы. Демоны. Скорей бы мне уже с ней разобраться. Столица государства эльфов приняла их шумом и сутолкой узких улиц, заставленных всевозможными прилавками с товаром. Торговлю велась здесь повсюду. Предлагались в первую очередь всевозможные фрукты и сладости. Дальше было много торговцев изысканными эльфийскими тканями. Более или менее прозрачные они впитали в себя краски окружающей яркой природы. О, да. Даже в тесноте города нашли место цветы и цветущие кустарники. Они росли в палисадниках домов, виднелись на подоконниках, окон, были расставлены на балконах. Не город, а сплошной сад. Вот и посольство напористо пробиралось вперед по извилистым городским улицам. До дворца они добрались без приключений, и уже вечером их принял правитель. Ардамир знал, что тот был старше него лет на сто. По эльфийским меркам это всего ничего, то есть их предводитель должен был быть моложавым мужчиной. На деле оказалось так, словно они были с ним одного возраста, Очень высокий, стройный и худощавый эльф с пышной, блондинистой шевелюрой встретил их в зале переговоров. Общался с послами просто и как бы по-приятельски. Грамоту принял несколько поспешно, точно это не было самым важным действием в данном мероприятии. А дальше пригласил отужинать, после чего пообещал гостям отдых в отведенных для них покоях дворца. На следующий день им дали выспаться. то есть никто за ними рано не пришел, чтобы позвать на завтрак. А где-то часам к десяти слуги несли во внутренние покои послов подносы, заставленные самыми разными кушаниями. По существу о них проявляли заботу, но князю не нравилось бездействие. Он полагал, что мог бы с большей пользой распорядиться своим временем, если бы выполнил посольскую миссию поскорее. А так время тянулось. Его же личные проблемы оставались нерешенными. Когда бы он выбрался из столицы и отбыл в соседний город, оставалось неясным. Вот поэтому ему хотелось поторопить ход событий. И, к счастью, деловые отношения по поводу возложенной на него миссии начались сразу же после полудня. А вот продлились два дня. Ордомир считал, что дольше, чем следовало. Но с этим уже поделать ничего не мог. И когда послов пригласили на ужин в главный зал для трапез, Шел туда в довольно мрачном настроении. Как там мой огонек? Она уже полторы недели пребывает в том университете. Это много или мало? Не могла ли за этот срок вернуться в Иссурию? А то, что именно моей мари прибыла к эльфам по приглашению известного профессора, сомнений больше нет. И сам чувствую, и люди мои докладывают нечто подобное. Дьявол! больше дня не могу оставаться в этом дворце так размышлял князь сидя за уставленным явствами столом с отрешененным и задумчивым видом а еще он нет нет датирал левое запястье где под брачным браслетом жгло в нем кожу как раз вместе золотистой татуировки здесь она точно здесь где то рядом находится моя пропажа Зажимал он правой ладонью левое запястье поверх золотого браслета, стараясь унять жар. А глаза его при этих мыслях начинали менять цвет, превращаясь из медовых в совсем черные. — Князь! — обратился к нему эльфийский правитель. — У меня к вам есть предложение. — Только этого не хватало, — подумал про себя с недовольством ардамир Я уже завтра собирался отбыть из дворца, а у него еще какие-то на меня есть планы. Хотел предложить вам поездку в соседний город. Он находится совсем рядом со столицей. Всего три часа пути. Это будет увлекательная прогулка. Дорога идет по красивым местам, не по лесу, где вы уже побывали, а по долине озер. Зрелище будет незабываемым. не густой перелесок весь кружевной кучерявые сселющиеся изумрудные травы и синие синие чаши озер наполнены кристально чистой водой звучит заманчиво но я приглашаю вас туда так как именно то место славится разведением редкой породы эльфийских коней вы же сам держите скакунов не правда ли Полагаю, вам будет интересно взглянуть на наших лошадей. Очень интересно. ардамир постарался изобразить на своем лице благодарность, а про себя произвел нехитрое арифметическое действие. Прибавил еще один день к тем, что уже сказались на его нервах и отсрачивали встречу с пропавшей супругой. А дальше заедем еще в один городок. О, что вы, в нем нет никаких конюшен. но мне обязательно хочется там побывать. Надеюсь, что вы не откажетесь составить компанию. Что там меня интересует? Необычное явление. Представьте себе, что в том городе случилось что-то типа поветрия. Инфекция? Может, тогда вам не следует там показываться? Ухватился князь за это утверждение, как за соломинку, чтобы никуда больше не тащиться за высокородным эльфом. Ко посмотрим, и достаточно. О, нет, это непростая эпидемия. А если так можно сказать, любовная? Не удивляйтесь, сам не знал, что такое бывает. Обычный городок, живут там уважаемые люди, очень много среди них ученых и молодежи. И представьте себе, в одночасье как будто муравейника растревожили. Жители начали проявлять небывалую активность. В чем выражается? В желании создать семью. «Да-да, так все и есть. В былые времена, в это время года, там играли от одной до трёх свадеб. Три — это был предел. И понятно такое, раз городок не так, чтобы большой. А сейчас, буквально на этой неделе, пожелали вступить в брак сразу две пары. А на следующей неделе — не видано, но еще семь. Что говорите? В течение обстоятельств? «Может быть». Если бы не один господин, что подал мне недавно жалобу на некорую знахарку. Думаете, имеет место колдовство? А как у вас там с рождаемостью? Не очень. Так может, тогда и боги с той знахаркой. Дело-то получилось благое. Это, конечно. Семья, дети, обеты. Это все отлично. Но как быть жалобой? Если вдуматься, то действительно та женщина не имела права вмешиваться в чужие судьбы. Так она действовала по собственной инициативе? Ее никто не просил, выходит, о содействии? Как-то мне в это не очень верится. Какая ей с этих браков тогда корысть? С этим как раз надо будет разобраться. А вот жалобщик уверяет, что у него отняли возлюбленную. что то есть затуманили головы и отвратили от того, кого на самом деле любила, то есть от него. Причем случай получился вот какой. Неделю назад или чуть больше он, этот самый обиженный эльф, приехал в столицу, чтобы добиться моего внимания. У него ко мне было прошение заступиться за его глубокое и чистое чувство перед родителями девушки. Те прочили ее в жены другому мужчине из весьма знатной и богатой семьи. Он уверял, что ни о какой любви между женихом и невестой не было и в помине. Один лишь родительский расчет. У нас всегда, без исключений, только родители и выбирают пару своим детям. Молодые знакомятся друг с другом только на свадьбе, а потом живут в браке до конца своих дней. Таков обычай древних. Да, это так. Но у вас мужчина может взять себе четырех законных жен, не говоря уже про наложниц. если он может их всех содержать, разумеется. Разумеется. Выходит, если не повезет с нежными чувствами к одной супруге, то есть шанс испытать любовь с другой. Не так ли? Возможно. А у нас семью создают только раз. И на долгую жизнь. Вы же знаете, что наш народ живет дольше. Мы в некотором роде долгожители. «Конечно. В этом случае не хотелось бы ошибок в неправильном выборе. Вот наши молодые люди знакомятся, и встречаются, и пытаются узнать друг друга получше до свадьбы. И эта пара, про которую идет речь, пришла к выводу, что любят друг друга и готовы создать семью. Преградой стала недостаточная родовитость предполагаемого жениха. «А разве это не серьезная причина отказа?» «Он решил постоять за их любовь», — ушел от ответа эльф. «Приехал сюда, нашел человека, который помог бы ему получить у меня аудиенцию, и передал мне в руки свое прошение, чтобы в виде исключения и с учетом его бывших военных заслуг я повлиял бы на ход событий». «Выходит, он успел проявить себя как воин?» У нас такие мужчины ценятся. Наследственность у него должна быть хорошей. Его сыновья тоже могут стать потом отличными солдатами государства. э э Он боевой маг. Имеет заслуженные награды. Но дело не в этом. Я подумывал замолвить за него словечко, но выбор бы, конечно, оставил за семейством невесты. На мой взгляд, это мудрое решение. С этим я его и отослал назад. А через пару дней он снова явился и заявил, что за его отсутствие в городе стали твориться непонятные дела. Во-первых, невеста его к нему охладела совершенно и воспылала чувствами к молодому человеку, что выбрали ей родители. А до этого и смотреть на того не желала. Во-вторых, похожая влюбленность наблюдается еще у нескольких десятков людей в городе. Не странно ли это? Если родители этих влюбчивых молодых людей не против заключения браков, то не вижу здесь ничего предосудительного. Так, значит. Кстати, я заметил у вас на запястье брачный браслет, князь. Он всего один? Это значит, что у меня есть одна жена. Почему вас это вдруг заинтересовало? А вы женились тоже исключительно по желанию ваших родителей? или как единственному сыну в семье вам все же был предоставлен выбор? «У вас обо мне неполное сведение, правитель. Два года назад умер мой отец, поэтому в семье теперь я старший мужчина. Отец же при жизни не спешил устроить мне обручение, думал, что успеет с этим. Поэтому я сам выбирал себе женщину». Новый племянник его святейшества и, возможный наследник — если его жены наложницы так и не смогут родить тому сына. В этом случае на вас лежит некоторая ответственность в выборе супруги. Да и дядя мог не одобрить претендентку. Понимаю, куда вы клоните. Вам интересно знать, как бы повел себя я. Откажи дядю в разрешении на брак, навяжи мне другую невесту. Не знаю, не думал над этим, да и повода уже не представится». Моя женитьба — свершившийся факт. Женщина мне дорога и желанна. А дядя был только рад тогда связать меня брачными узами. Хм, рад за вас. Выходит, уже первая жена вами любима. Да вы счастливчик. Намекаете, что могу увеличить свое счастье еще четыре раза? — усмехнулся Ардамир. — А такое бывает? — хитро прищурил глаза эльф. — Некоторые наши мужчины уверяют, что да. Но вот мнение их жен, к сожалению, с этим утверждением расходится. Может, поэтому в некоторых семействах принято строить отдельные дома для их женщин? — улыбнулся ему князь. «Да, — Да-да, женщины. Неуживчивые создания. — И вы правы. Всегда можно найти выход из положения. Кстати, а ваш отец сколько имел жен? Или это не скромный вопрос? Отчего же? Я отвечу. Моя мать была единственной его женой. Она родила ему двоих детей. Вы знаете, что у меня есть младшая сестра? Но отца были наложницы. Они жили и сейчас продолжают жить в отдельном доме, ни в чем не нуждаясь. Хм... Понятно. Но вернемся к эльфийским законам. С удовольствием. Так что вы решили, как поступите с той знахаркой, если подтвердится ее причастность ко всем девяти намечающимся бракам? Пока ничего. На решение буду принимать на месте, а для начала надо поехать в тот город, изучить обстоятельства дела. Так вы составите мне компанию. Возможно, поможете сделать правильные выводы, так что скажете. Вряд ли у меня есть на это право. Жизненный опыт мой пока еще слишком мал в этом вопросе. Вот если бы вам понадобился совет в ратном деле...» Ардамир очень надеялся, что эльф от него отстанет, и тогда смог бы, наконец, заняться своим срочным вопросом. Разобраться бы со своей личной жизнью. Вот что ему хотелось тогда. «А что это за город?» — спросил он просто так, чтобы заполнить паузу. «Аленцвет. Там еще расположен крупнейший в стране университет. Слышали про такой?» «Университет?» Сердце Ордомира пропустило удар. «Аленцвет? Знахарка, говорите?» Посмотрел на свой браслет на левом запястье, и губы его чуть заметно искривились в улыбке. «Если ты рядом с теми конюшнями...» — О, да, всего пара часов пути, и мы будем там. — Тогда ладно, повременю немного с отъездом. — А когда мы туда отправимся? — Завтра, как я и сказал. Сначала по дороге заедем в один город, а потом... — Хорошо, с удовольствием с вами прокачусь. Только сопровождение свое отправлю с утра пораньше домой. — Это как пожелаете. — И еще... Как смотрите на то, если я приобщусь к вашей моде? Хотел бы пощеголять немного в принятой здесь одежде. Если хотите, то порекомендую вам пару местных лавочек. И еще сопровождающего пошлю, чтобы не тратили время на поиски. Договорились? Тогда до завтра, уважаемый князь. И вот, настал полдень следующего дня, и они выехали из дворца. Во главе Кавалькады был начальник личной охраны правителя и два его солдата. Дальше следовали сам его величество, а по левую и правую его руки восседали на конях Ардамир и двоюродный брат правителя эльфов. За ними в три ряда и по трое снова были солдаты охраны. Большая получилась компания. Но все они являлись отличными наездниками, так что дорогу до первого пункта назначения преодолели за совсем малое время. Предполагала, что она займет три часа. Получилось справиться за два. Итак, в этом городе располагались знаменитые эльфийские конюшни. Наверное, так оно и было, только мысли гостя пребывали в другом месте. Как Ордомир не пытался изображать заинтересованность в устроенной для него экскурсии, скакуны в тот день нисколько не тронули его сердце. Нет, он в угоду правителю похвалил нескольких из них, а на одного даже сел верхом и сделал на нем круг по закрытому манежу. Только все время при этом считал минуты до того момента, как отправились бы в Валенцвет. Ждал и дождался. За спиной остались одни городские постройки, а через пару часов глаза заметили новый населенный пункт. Это и есть тот город, где началось брачное поветрие? Задал вопрос правителю. — А сами вы не опасаетесь получить дозу дурмана, поразившего местных жителей? Я-то могу себе позволить еще хоть трех жен. Только вот желания пока нет. А вы, ваше величество, уже имеете супругу? Не рискуете ли? — Не думаю. У меня очень крепкий брак. И даже наследник имеется. А у вас, князь, есть уже дети или намечаются? — Планирую завести в скором времени. И он пристально посмотрел на свое левое запястье, на котором золотая татуировка под браслетом стала много ярче, чем была еще пару часов назад. В город Таллинцвет въезжали, когда солнце начало клониться к горизонту. Но на улицах было еще многолюдно. Кто-то из горожан признал своего правителя, и тут же на тротуарах по ходу следования их процессии стал скапливаться народ. «Его Величество прибыл! В наш город приехал повелитель!» Начали разносить весть, и по соседним улицам крикливые дети и подростки. Толпы любопытных граждан стали разрастаться. На балконы проезжаемых домов тоже выходили люди. Лица, обращенные к конникам, были улыбчивы, и кое-кто из публики начал приветственно махать руками. «Да, народ здесь меня любит!» — произнес слух поверитель эльфов, вполне довольный приемом. «Мне кажется, что городок не такой уж и маленький», — осматривался по сторонам и приглядывался к толпе Ордамир. «Какова здесь может быть численность населения?» «Не обманывайтесь количеством людей на улицах», — ответил двоюродный брат повелителя. «Просто сегодня воскресный день, и здесь принято вечером прохаживаться по улицам, поэтому получилось увидеть настолько много народа. «Ну, скажешь, братец, считай, что в будни меня никто не встретил бы. Все сидели бы по домам, мы бы увидели с десяток прохожих, не более. Провинция, хоть и является этот город крупным учебным центром, но жизнь в тихая и неприметная». «А куда мы сейчас?» — поинтересовался князь. «В дом городоначальника». разместимся у него на ночле, а завтра начнем присматриваться к происходящему в городе внимательнее. — А вы его известили заранее, братец? — Нет. Решил, что наш визит станет сюрпризом. — Ну вот, выходит, публика нисколько не была подготовлена к встрече со мной. Это значит, что их ликование искреннее. — Я и не спорю. И сомнений не высказывал. Просто сказал, что в обычный день на улицах вряд ли можно застать много народу. А правителя своего здесь действительно любит. О, а вот и особняк главы города. Мы приехали, господа.